Аннотация Дэвид Балдачи – настоящий классик остросюжетного жанра. Он выпустил более 30 произведений, переведенных на 45 языков и вышедших в 80 странах общим тиражом более 130 миллионов экземпляров. При этом каждый его роман становился международным мегабестселлером. Мэйс Перри Офицера полиции подставили всерьез и жестоко. «От тюрьмы не зарекайся, как говорится. Она вышла на волю лишь через два года. Но на судьбу не ропщет. Для нее самое главное — вернуться в полицию в ряды синих. Потому что это именно то, для чего она родилась. Но как сделать это, когда твое имя запятнано? И Мейс решила, ей нужно раскрыть преступление». Такое, чтобы всем сразу стало ясно, они в ней крупно ошибались.